Пастух, молоко и читатель. Басня. Однажды нёс пастух куда-то молоко, но так ужасно далеко, что уж назад не возвращался. Читатель. Он тебе не попадался?